Глава двадцать 24. На прошлых званых вечерах я чувствовала себя вполне комфортно. Мы, молодежь, держались вместе, и никто из старшего поколения к нам особо не лез. Но ну, в бане я старалась крутиться рядом с бабушкой Машей. С ней чувствовала себя в еще большей безопасности, чем с тем новым. Но в этот раз все пошло не так потому что на семейный праздник соизволила явиться Ольга. Чего ей на солнышке не грелось. Мы только вошли с Семой в гостиную, как они с Лешей устремились к нам. Семнов уже принял позу защитника. Встав за спиной, он положил руки мне на плечи. Но даже это не смогло унять какой-то неприятный холодок, промелькнувший в душе при виде приближавшейся бывшей одногруппницы. Она никогда не была мне симпатична. На мой взгляд, Оля красавицей не являлась. Возможно, мне так казалось из-за ее неизменного высокомерия. Не знаю, но это мое мнение. А так недостатка в поклонниках Веленская не имела, поэтому всегда вела себя как королева и часто говорила людям гадости то, что Ольга дорого и стильно одевалась, раньше меня как-то вообще не трогало. Зато сейчас я непроизвольно поёжилась в своём новом, несомненно красивом, но не брендовом платье. Как-то остро вдруг ощутила себя лишней на этом празднике жизни. Просто она так брезгливо на меня посмотрела, что даже Темнов это заметил. Он сильнее сдавил мои плечи и прижал к себе. Когда сводные брат с сестрой остановились перед нами. Знакомься, Оля, это Кира. Представил нас Алексей, взяв на себя роль старшего члена семьи. Он-то ее лица не видел и вообще не знал, что мы знакомы. Привет, Лисичкина. Как ты тут оказалась без подружки? Беспардонно поинтересовалась Ольга. и Я немного растерявшись, зачем-то отчиталась. Роза теперь живет в Израиле. Ничего себе, ты ушла. А я думала, ты без нее ни на что не способна. Я не очень поняла, на что она намекает. Но явно это было что-то нехорошее. Да и звучало так, будто я стремилась попасть в этот дом изворачиваясь змеей. Вы знакомы? нахмурившись, спросил Алексей. И только Ольга собралась ему ответить, даже не сомневаюсь, что что-нибудь уничижительное в мой адрес, как ее опередил Темнов. «Здорово, Вилка, натусовалась со своими звездами и утырками. Обратился он совсем нелюбезно. Пусть и не к единокровной, Но родственницы, зря Новый год прогуляла. Я приглашал твоего самого любимого из них, Зариба Танфорова. Мы с ним так душевно поболтали, ты даже не представляешь. Старикан прошлое вспомнил. Кстати, привет тебе передавал. Оля поджала губы и, кажется, побледнела. Мы с Алексеем переглянулись недоуменно. Похоже, он, как и я, не понял, зачем Семен заговорил о том артисте. Зато поняла Ольга. Ладно, пойду займусь обязанностями радушной хозяйки, не только же вам внимание уделять. Резко утратив спесь, она развернулась на каблуках и подскочила куда-то в сторону кухни. Что это сейчас было? Что на вас, с Ольгой нашло? Озадаченно поинтересовался Алексей у брата. Ты спрашиваешь у меня, почему твоя хамка-сестра так разговаривала с моей девушкой? В голосе темного звучало еле сдерживаемое бешенство. И потом удивляешься, почему я поставил ее на место? Кира высольго знакомы? Леша мгновенно понял, что у Семёна выяснять что-то сейчас бесполезно. Мы учились вместе, тихо призналась я, приготовившись к какому угодно развитию дальнейших событий, вплоть до моего узнавания. Ведь вполне вероятно, что Алексей тоже был на той вечеринке, и сейчас в его голове файлы сложатся. Но он только удивленно вскинул брови и глянул почему-то на брата, об этом и вовсе свернул тему. Идемте в концертный зал. Ольга пригнала стендап-комиков. Этот вечер мне не понравился. Витала в нем какая-то напряженность и недосказанность. А еще я периодически замечала на себе странный, будто пытающийся влезть мне в голову взгляд Степана Викторовича. Ну и Ольгин выбор развлечения для семьи был несколько неудачным, мягко говоря. Если я еще могла понять некоторые шутки современных комиков и даже пару раз хихикнула, то старшее поколение все выступление просидело с каменными лицами. В конце, конечно, они вежливо похлопали, но было очевидно: Ольгин выбор они не поняли и не оценили. В общем, так себе получился вечерок. Зря Полеоновы доверили его организацию Ольге. Лично у меня настроение к концу было совсем невесёлое. И делать шаги навстречу темнову в этот вечер перехотелось. А когда мы шли пешком домой, он ещё и сказал слова, заставившие меня насторожиться. "Кир, нам надо будет очень серьёзно с тобой поговорить. Но давай не будем делать это в ближайшие дни". Вот и кто так делает. Лучше бы вообще не поднимал эту тему. О чем поговорить? Ты ведь понимаешь, что сейчас вложил мне в голову мысль, которая не даст покоя до этого самого серьезного разговора. Вспылила я. О, не переживай. Тут же попытался сгладить сэм. Ничего плохого. Просто давай дождемся окончания праздников, а восьмого решим, как нам быть дальше. Вот и пойми его. Про что он? То ли про работу, то ли про отношения, то ли вообще прошлое хочет обсудить, но настаивать на разговоре не стало. Я его опасалась. Тем более завтра вечер у нас в доме. Не хватало еще перед ним разругаться. Пусть уж лучше Все идет так, как и шло. Непонятно, но мирно. В общем, я опять передумала и теперь твердо решила Никакого сближения до разговора. Но и вишенкой на торте стала моя неожиданная даже для самой себя реакция. Вжившись в роль настоящей девушки, Яна на Семёна надолась и незамедлительно ему это продемонстрировала. Дойдя до дома и наведя вечерний марафет, я собралась в постель и демонстративно от него отвернулась. Так само получилось. Будто я имею на это право, будто хочу, чтобы Сэм подлизывался. И он не подвел. Но «Ну не дуйся, Кир. Я зря это ляпнул. Вздохнув, прошептал мне на ухо Темнов, укладываясь в свое любимое положение. Но в том разговоре и правда не будет ничего страшного. Просто я хочу, чтобы эти три оставшиеся дня Прошли в том же ключе, что и прошлое. — "Да", прошептала я саркастически, намекая на сегодняшний вечер. "А я не хочу". "Из-за Ольги, да?" уловил мой посыл, проявив недюжинную сообразительность Сэм. "Не волнуйся, она больше не посмеет тебя цеплять, обещаю". По-хорошему, Но Семёна не за что было обижаться. Мне просто не нравилась атмосфера которую создала в доме Ольга. Но он-то в этом не виноват, он как раз меня защищал, как мог. Да и стерва из меня никудышная, долго обижаться я не умею. В общем, я положила руку на его, обнимавшую мой живот, давая понять, что не держу зла, и размеренно засопела, прикидываясь спящей. Но еще долго думала на ситуации и уснула с мыслью: Что Темнов хочет-таки разворошить наше с ним прошлое. Но опасается поднимать эту тему до окончания праздников. А иначе к чему такая загадочность? ох хо хо Ну да ладно. Когда-нибудь это должно было случиться. А утром я улучила минутку поговорить о своих догадках с Розой. Знаешь, сдается мне Что в этот раз именно Вилка приложила язык к тому, что Темнов тебе нахамил, поделилась выводом подруга, выслушав историю нашей с Сольги вчерашней встречи. Вообще не удивлюсь. Но что же мне делать? Вдруг она и родителям с тем наврет, и бабушке с дедом, а ничего не делать, Кир? Пусть мужик разгребает. Пора уже Темнову доказывать потихонечку. Что он способен стать тебе защитой и опорой? Я рассмеялась. Кому доказывать торос? Как кому? Тебе, мне, ну и себе заодно. После разговора с подругой я окончательно успокоилась, внутренне согласившись с тем, что раз Семен меня в это втянул, пусть сам и вытягивает. Отпустила проблему. И дальше подготовка к нашему вечеру, да и он сам, прошли замечательно. Закуски готовили мы вместе, и атмосфера в кухне царила жаркая. Она искрилась разрядами электричества, то и дело вспыхивающими между нами, того и гляди, готовая взорваться вспышкой страсти. Любое касание пальцев, взгляд, недосказанность заставляли меня трепетать. Мне нравился этот накал. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой красивой, желанной и влюбленной. Это фиаско, подруга. Мое сердце не устояло. Но зато в таком волшебном состоянии вечером я уже не обращала внимания на неприязненные взгляды Ольги и ее матери. Настороженные темновых пропускала мимо. А вот теплые, заинтересованные и подбадривающие От наших остальных гостей меня невероятно воодушевляли. Мафия старикам понравилась, и мы засиделись за полночь. А расходились гости, возбужденные азартной игрой. Даже в дверях они продолжали бурно разбирать, кто и где допустил ошибку. Я счастливо улыбалась. Чувствовала себя в тот момент настоящей хозяйкой. Это было так ново и приятно к такому легко привыкнуть. Ты у меня такая умница, Кир, сказал Семён, когда мы остались одни, а потом подтянул к себе за талию и поцеловал. Очень горячо и страстно. У меня колени подкосились, и горячая волна упала вниз живота. Неужели все таки сейчас он решится? Я запустила ему руки в волосы, притягивая к себе пытаясь показать Семену, что не против продолжения в спальне. Но с трудом от меня оторвавшись, он прошептал: Волшебное и бесподобное. Но все потом, после разговора. При этом он так посмотрел мне в глаза, что я окончательно поняла. Разговор мне не понравится.